«Что?» — женщина оглянулась, но увидела только неспешно приближающихся мальчиков и заспанную Полину. «И не стыдно тебе, взрослому человеку, чужие сады околачивать?» «Да да нужна мне твоя черешня! Я тут монстров спасаюсь! Огромных, таких красноглазых!» «А раз не нужна, то слезай с нее сию же минуту». Не поверила ни единому его слову Валентина Сергеевна. «Алкаш несчастный! Допился уже до белой горячки! Слезай, кому говорю! А то Витю позову! Хоть какая польза от него будет!» Полина тем временем заметила четыре попарно воткнутых в землю садовых фонарика на солнечных батареях с маленькими, больше декоративными, чем практичными светильниками, замазанными чем-то красным. Когда достаточно рассвело, они автоматически погасли, но в ночи,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 Других рукотворных объектов, годящихся под покраску, на участке не было. «Нет!» — вырвалось у Полины, представившей, как вошедший во вкус котик вдохновенными размашистыми мазками закрашивать теплицу сверху донизу. «Поклянись, что покрасишь только модуль!» «И ты тоже!» Киборги ничего не поняли, как и мама, которая на всякий случай потрогала дочкин лоб, не горячили, но послушно поклялись.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 «Да, и, думаю, ради интереса постучусь в калитку, напрошусь во двор якобы свидетельские показания по делу о кражах снять». «Ну, внутри?» — долго не отвечали. Видно, совещались, открывать или нет. Потом все-таки впустили. «Я хозяина дома хорошо знаю. Приветливый такой мужик. В жизни бы не догадался, что он контрабандист».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 — Ты же говорила, что она их не боится, — с упреком напомнил Дэн Полине. — Уничтожить враждебный объект? Сомнением поинтересовался Ланс, разглядывая опасное животное. — Нет, ни в коем случае. Давай его сюда, в банку. Отвезем подальше и выпустим. — Отвезем, — Полина произнесла, с 90 — с девяностопроцентными искренности. — Выпустим только с 30. Уже сев во флайер, Валентина Сергеевна бдительно огляделась напоследок и обеспокоенно заметила. — А что это...